9. Мораль и право. Вечные истины. Мы воздерживаемся от того, чтобы приводить образчики той крошки из плоской болтовни и оракульских изречений, словом того чистейшева вздора, который господин Дьюринг преподносит своим читателям на протяжении целых 50 страниц под видом проникающей до корней науки. о элементах сознания. Процитируем лишь следующее. Кто способен мыслить только при посредством языка, тот ещё не испытал, что значит отвлечённое и подлинное мышление. Если так, то животные оказываются самыми отвлечёнными и подлинными мыслителями, так как их мышление никогда не затемняется назоилевым вмешательством языка. Во всяком случае, по Дюринговским мыслям и по выражающему их языку, можно видеть, как мало эти мысли приспособлены к какому бы то ни было языку, и как мало немецкий язык приспособлен к этим мыслям. Наконец, мы с чувством облегчения можем перейти к четвёртому отделу, который, кроме этой расплывчатой словесной каши, даёт по крайней мере там и сям кое-что уловимое относительно морали и права. На этот раз мы уже в самом начале получаем приглашение совершить путешествие на другие небесные тела. Элементы морали должны оказаться совпадающими у всех внечеловеческих существ, деятельному рассудку которых приходится заниматься сознательным упорядочением инстинктивных проявлений жизни. Впрочем, наш интерес к подобным выводам будет невелик. Всё же на наш кругозор благотворно расширяющим образом действует мысль, что на других небесных телах индивидуальная и общественная жизнь должна исходить из схемы которая не может устранить или обойти основную общую организацию существа действующего сообразно рассудку. Если применимость дюринговских истин ко всем другим возможным мирам утверждается здесь в виде исключения в самом начале, а не в конце соответствующей главы, то это имеет своё достаточное основание. Раз будет установлена применимость дюринговских представлений о морали и справедливости ко всем мирам, то тем легче можно будет распространить их благотворную силу на все времена. И опять-таки речь идет здесь ни много ни мало об окончательной истине в последней инстанции. Мир морали, так же как и мир общего знания, имеет свои непреходящие принципы и простые элементы. Моральные принципы стоят над историей и над современными различиями народных характеров. Отдельные истины, из которых в ходе развития складывается более полное моральное сознание, и, так сказать, совесть, могут, поскольку они познаны до своих последних оснований, претендовать на такую же значимость и такую же сферу действия, как истины и приложения математики. Подлинные истины вообще неизменны, так что вообще нелепо представлять себе правильность познания, зависящей от времени и реальных перемен. Поэтому достоверность строгого знания и достаточность обыденного познания Когда мы находимся в душевно нормальном состоянии, не дают нам дойти до безнадёжного сомнения в абсолютном значении принципов знания. Уже само длительное сомнение есть состояние болезненной слабости и представляет собой ни что иное, как проявление безнадёжной путаницы, которая пытается иногда в систематизированном сознании своего ничтожества создать видимость какой-то устойчивости в вопросах нравственности, отрицание всеобщих принципов цепляется за географическое и историческое многообразие нравов и нравственных начал. И стоит ещё признать неизбежную необходимость нравственно дурного и злого. чтобы уже совершенно отвергнуть серьёзное значение и фактическую действенность совпадающих моральных побуждений. Этот разъедающий скепсис, который обращается не против каких-либо отдельных лжеучений, а против самой человеческой способности к сознательному моральному состоянию, выливается в конце концов в действительно ничто, даже в сущности Во что-то худшее, чем просто нигилизм. Он рвётся из себя надежды, что сумеет без труда властвовать среди дикого хаоса, неспровергнутых им нравственных представлений и открыть настежь двери беспринципному произволу. Но он жестоко ошибается. Ибо достаточно простого указания на неизбежные судьбы а разума в заблуждении и истине, чтобы уже при помощи одной этой аналогии стало ясно, что естественная погрешимость не исключает возможности осуществлять правильное. Мы спокойно принимали до сих пор все эти пышные фразы господина Дюринга об окончательных истинах в последней инстанции, о суверенности мышления, абсолютной достоверности познания и так далее, Так как вопрос этот мог быть решён только в том пункте, до которого мы теперь дошли. До сих пор достаточно было исследовать, в какой мере отдельные утверждения философии действительности имеют суверенное значение и безусловное право на истину. Здесь же мы приходим к вопросу, могут ли продукты человеческого познания вообще, и если да, то какие иметь суверенное значение и безусловное право на истину. Когда я говорю о человеческом познании, то делаю это ни с каким либо оскорбительным умыслом по отношению к обитателям других небесных тел, которых не имею чести знать, а лишь потому, что и животные тоже познают, хотя и не суверенно. Собака познаёт в своём господине своего бога, Причём господин этот может быть превеликим негодяем. Суверенно ли человеческое мышление? Прежде чем ответить да или нет, мы должны исследовать, что такое человеческое мышление. Есть ли это мышление отдельного единичного человека? Нет. Но оно существует только как индивидуальное мышление многих миллиардов прошедших, настоящих и будущих людей. следовательно, если я говорю, что это обобщаемое в моём представлении мышления всех этих людей, включая и будущих суверенно, то есть что оно в состоянии познать существующий мир, поскольку человечество будет существовать достаточно долго, и поскольку в самих органах и объектах познания не поставлены границы этому познанию, То я высказываю нечто довольно банальное и к тому же довольно бесплодное. Ибо самым ценным результатом подобного высказывания было бы лишь то, что оно настроило бы нас крайне недоверчиво к нашему нынешнему познанию, так как мы, по всей вероятности, находимся ещё почти в самом начале человеческой истории, и поколение, которым придётся поправлять нас будут, надо полагать, гораздо многочисленнее тех поколений, познания которых мы имеем возможность поправлять теперь, относясь к ним сплошь и рядом с высока. Сам господин Дюринг объявляет необходимостью то обстоятельство, что сознание, а следовательно также мышление и познание могут проявиться только в ряде отдельных существ. Мышлению каждого из этих индивидов мы можем приписать суверенность лишь постольку, поскольку мы не знаем никакой власти, которая могла бы насильственно навязать ему в здоровом и бодрствующем состоянии какую-либо мысль. Что же касается суверенного значения познаний, достигнутых каждым индивидуальным мышлением, То все мы знаем, что об этом не может быть и речи, и что, судя по всему, нашему прежнему опыту, эти познания без исключения всегда содержат в себе гораздо больше элементов, допускающих улучшения, нежели элементов, не нуждающихся в подобном улучшении, то есть правильных. Другими словами, суверенность мышления осуществляется в ряде людей, мыслящих чрезвычайно не суверенно познание, имеющее безусловное право на истину, в ряде относительных заблуждений. Ни то ни другое не может быть осуществлено полностью иначе, как при бесконечной продолжительности жизни человечества. Мы имеем здесь снова то противоречие, с которым уже встречались выше, противоречие между характером человеческого мышления представляющимся нам в силу необходимости абсолютным и осуществлением его в отдельных людях, мыслящих только ограниченно. Это противоречие может быть разрешено только в бесконечном поступательном движении в таком ряде последовательных человеческих поколений, который для нас, по крайней мере, на практике бесконечен. В этом смысле человеческое мышление столь же суверено, как и несуверено, и его способность познания столь же неограниченна, как ограничена. Суверено и неограниченно по своей природе, призванию, возможности, исторической конечной цели. Несуверено и ограничено по отдельному осуществлению, по данной в то или иное время действительности. Точно так же обстоит дело с вечными истинами. Если бы человечество пришло когда-либо к тому, чтобы оперировать одними только вечными истинами, результатами мышления, имеющими суверенное значение и безусловное право на истину, то оно дошло бы до той точки, где бесконечность интеллектуального мира оказалась бы реально и потенциально исчерпана. И тем самым совершилось бы присловутое чудо сосчитанной бесчисленности. Но ведь существуют же истины, настолько твёрдо установленные, что всякое сомнение в них представляется нам равнозначищим сумасшествием. Например, что 2жды 2 два равно 4, что сумма углов треугольника равна двум прямым, что Париж находится во Франции, что человек без пищи умирает с голоду и так далее. Значит, существуют всё-таки вечные истины, окончательные истины в последней инстанции. Конечно, всю область познания мы можем, согласно издавна известному способу, разделить на три больших отдела. Первый охватывает все науки о неживой природе, доступны в большей или меньшей степени математической обработки. Такова и математика, астрономия, механика, физика, химия. Если кому-нибудь доставляет удовольствие применять большие слова к весьма простым вещам, то можно сказать, что некоторые результаты этих наук представляют собой вечные истины, окончательные истины в последней инстанции. Почему эти науки и были названы точными? Однако далеко не все результаты этих наук имеют такой характер. Когда в математику были введены переменные величины, и когда их изменяемость была распространена до бесконечно малого и бесконечно большого, тогда и математика, вообще столь строго нравственная, совершила греха падения. Она вкусила от яблока познания, и это открыло ей путь к гигантским успехам, но вместе с тем и к заблуждению. Девственное состояние абсолютной значимости, непревержимой доказанности всего математического навсегда ушло в прошлое. Наступила эра разногласий, и мы дошли до того, что большинство людей дифференцирует и интегрирует не потому, что они понимают, что они делают, а просто потому, что верят в это, так как до сих пор результат всегда получался правильный. Ещё хуже обстоит дело в астрономии и механике. А в физике и химии находишься среди гипотез, словно в центре пчелиного роя. Да иначе оно и не может быть. В физике мы имеем дело с движением молекул, в химии с образованием молекул из атомов. И если интерференция световых волн не вымысел, то у нас нет абсолютно никакой надежды когда-либо увидеть эти интересные вещи собственными глазами. Окончательные истины в последней инстанции становятся здесь с течением времени удивительно редкими. Еще хуже положение дела в геологии, которая... По самой своей природе занимается главным образом такими процессами, при которых не только не присутствовали мы, но и вообще не присутствовал ни один человек. Поэтому добывание окончательных истин в последней инстанции сопряжено здесь с очень большим трудом, а результаты его крайне скудны. Ко второму классу наук принадлежат науки, изучающие живые организмы. В этой области царит такое многообразие взаимоотношений и причинных связей, что не только каждый решённый вопрос поднимает огромное множество новых вопросов, но и каждый отдельный вопрос может решаться в большинстве случаев только по частям, по тём ряда исследований, которые часто требуют целых столетий. При этом потребность в систематизации изучаемых связей постоянно вынуждает нас к тому, чтобы окружать окончательные истины в последней инстанции густым лесом гипотез. Какой длинный ряд промежуточных ступеней от Галена до Мальпиги был необходим для того, чтобы правильно установить такую простую вещь, как кровообращение у млекопитающих, как мало знаем мы о происхождении кровиных телец, и как много не хватает нам ещё и теперь промежуточных звеньев, чтобы привести, например, в рациональную связь проявление какой-либо болезни с её причинами. При этом довольно часто появляются такие открытия, как открытие клетки, которые заставляют нас подвергать полному пересмотру все установленные до сих пор в биологии окончательные истины в последней инстанции и целой груды их отбрасывать раз навсегда. Поэтому кто захочет выставить здесь подлинные, действительно неизменные истины, тот должен довольствоваться банальностями вроде того, что все люди должны умереть. что все самки у млекопитающих имеют молочные железы и так далее. Он не может даже сказать, что у высших животных пищеварение совершается желудком и кишечным каналом, а не головой, ибо для пищеварения необходима централизованная в голове нервная деятельность. Но ещё хуже обстоит дело с вечными истинами в третьей исторической группе наук. Изучающий в их исторической преемственности и современным состоянием условия жизни людей, общественные отношения, правовые и государственные формы с их идеальной надстройкой в виде философии, религии, искусства и так далее. В органической природе мы всё же имеем дело, по крайней мере, с последовательным рядом таких процессов, которые Если иметь в виду область нашего непосредственного наблюдения, в очень широких пределах повторяются довольно правильно. Виды организмов остались со времён Аристотеля, в общем и целом теми же самыми. Напротив, в истории общества, как только мы выходим за пределы первобытного состояния человечества, так называемого каменного века, повторение явлений составляет исключение, а не правило. И если где и происходят такие повторения, то это никогда не бывает при совершенно одинаковых обстоятельствах. Таков, например, факт существования первобытной общей собственности на землю у всех культурных народов, такова и форма её разложения. Поэтому в области истории человечества наша наука отстала ещё гораздо больше, чем в области биологии. Более того, если в виде исключения иногда и удаётся познать внутреннюю связь общественных и политических форм существования того или нового исторического периода, то это, как правило, происходит тогда, когда эти формы уже наполовину пережили себя, когда они уже клонятся к упадку. Познание Следовательно, носиет здесь по существу относительный характер, так как ограничивается выяснением связей и следствий известных общественных и государственных форм, существующих только в данное время и у данных народов, и по самой природе своей приходящих. Поэтому, кто здесь погонится за окончательными истинами в последней инстанции, за подлинными, вообще неизменными истинами тот немногим поживиться, разве только банальностями и общими местами худшего сорта, вроде того, что люди в общем не могут жить не трудясь, что они до сих пор большей частью уделились на господствующих и поробощённых, что Наполеон умер 5 мая 1821 года и так далее. Примечательно, однако, что именно в этой области мы чаще всего наталкиваемся на так называемые вечные истины, на окончательные истины в последней инстанции и так далее. Что 2жды 2 4, что у птиц имеется клюв и тому подобные вещи объявляет вечными истинами лишь тот, кто собирается из факта существования вечных истин Вообще сделать вывод, что и в истории человечества существуют вечные истины, вечная мораль, вечная справедливость и так далее, претендующие на такую же значимость и такую же сферу действия, как истины и приложения математики. И тогда можно быть вполне уверенным, что этот самый друг человечества заявит нам при первом удобном случае, что все прежние фабриканты вечных истин были в большей или меньшей степени ослами и шарлатанами, что все они находились во власти заблуждений, что все они ошибались, и что их заблуждения и их ошибки вполне естественны и служат доказательством того, что всё истинное и правильное имеется только у него. У него этого новоявленного пророка имеется в руках в совершенно готовом виде окончательная истина в последней инстанции вечная мораль, вечная справедливость. Всё это уже бывало сотни и тысячи раз, так что приходится только удивляться, как ещё встречаются люди, достаточно легковерные, чтобы этому верить. Когда дело идёт не о других, нет, когда дело идёт о них самих. И тем не менее, здесь перед нами, по крайней мере, ещё один такой пророк, который, как это обычно делается в подобных случаях, приходит в высоконравственное негодование, когда находятся люди, отрицающие возможность того, чтобы какой-либо отдельный человек был в состоянии приподнести окончательную истину в последней инстанции. Отрицание этого положения, даже одно сомнение в нём, есть признак слабости, безнадёжной путаницы, ничтожества разъедающего скепсиса. Оно хуже, чем простой нигилизм. Это дикий хаос и так далее, в столь же изысканно-любезном стиле. Как это водится у всех пророков, Здесь нет научно-критического исследования и обсуждения. Здесь господин Дьюринг просто мечет громы и молнии нравственного негодования. Мы могли бы упомянуть выше ещё о науках, исследующих законы человеческого мышления, то есть о логике и диалектике. Но и здесь с вечными истинами дело обстоит не лучше. Диалектику В собственном смысле слово господин Дюринг объявляет чистой бессмыслицей, а множество книг, которые были написаны и теперь ещё пишутся по логике, служит достаточным доказательством того, что и здесь окончательные истины в последней инстанции рассыпаны гораздо более редко, чем думают иные. Однако нам отнюдь нет надобности приходить в ужас По поводу того, что ступень познания, на которой мы находимся теперь, столь же мала окончательно, как и все предшествующие. Она охватывает уже огромный познавательный материал и требует очень значительной специализации от каждого, кто хочет по-настоящему освоиться с какой-либо областью знаний. но прилагать мерку подлинной неизменной окончательной истины в последней инстанции к таким знаниям, которые по самой природе вещей либо должны оставаться относительными для длинного ряда поколений и могут лишь постепенно достигать частичного завершения, либо даже, как это имеет место в космогонии, геологии и истории человечества, навсегда останутся неполными и незавершенными уже вследствие недостаточности исторического материала. Прилагать подобную мерку к таким знаниям значит доказывать лишь свое собственное невежество и непонимание, даже если истинной подоплекой всего этого не служит, как в данном случае претензия на личную непогрешимость. Истина и заблуждение – Подобно всем логическим категориям, движущимся в полярных противоположностях, имеет абсолютное значение только в пределах чрезвычайно ограниченной области. Мы это уже видели, и господин Дьюринг знал бы это, если бы был сколько-нибудь знаком с начатками диалектики, с первыми посылками её трактующими как раз о недостаточности всех полярных противоположностей. Как только мы станем применять противоположность истины и заблуждения вне границ вышеуказанной узкой области, так эта противоположность сделается относительной и, следовательно, негодной для точного научного способа выражения. А если мы попытаемся применять эту противоположность вне пределов указанной области как абсолютную, то мы уже совсем потерпим фиаско. Оба полюса противоположности превратятся каждый в свою противоположность. То есть истина станет заблуждением, заблуждение истиной. Возьмём в качестве примера известный закон Бойля, согласно которому объём газа при постоянной температуре обратно пропорционален давлению, под которым находится газ. Ренйё нашёл, что этот закон оказывается неверным для известных случаев. Если бы Ренйё был философом действительности, то он обязан был бы заявить: закон Бойля, изменив, следовательно, он вовсе не подлинная истина, значит, он вообще не истина, значит, он заблуждение. Но тем самым Реньёв пал бы в гораздо большую ошибку, чем та, которая содержится в законе Бойля. В куче заблуждения затерялось бы найденное им зерно истины. Он превратил бы следовательно свой первоначально правильный результат в заблуждение, по сравнению с которым закон Бойля вместе с присущей ему крупицей заблуждения оказался бы истиной. Но Риньо, как человек науки, не позволил себе подобного ребячества. Он продолжал исследования и нашел, что закон Бойля вообще верен лишь приблизительно. В частности, он неприменим к таким газам, которые посредством давления могут быть переведены в капельно-жидкое состояние. И при том он теряет свою силу с того именно момента, когда давление приближается к точке, при которой наступает переход в жидкое состояние. Таким образом, оказалось, что закон Бойля верен только в известных пределах. Но абсолютно ли, окончательно ли верен он в этих пределах? Ни один физик не станет утверждать это. Он скажет, что этот закон действителен в известных пределах давления и температуры и для известных газов. И он не станет отрицать возможность того, что в результате дальнейших исследований придётся в рамках этих узких границ произвести ещё новые ограничения или придётся вообще изменить формулировку закона. Так, следовательно, обстоит дело с окончательными истинами в последней инстанции, например, в физике. Поэтому в действительно научных трудах избегают обыкновенно таких догматически-моралистических выражений, как «заблуждение» и «истина». Напротив, мы их встречаем на каждом шагу в сочинениях вроде «философии и действительности», где пустое разглагольствование о том и о сём хочет навязать нам себя в качестве сувереннейшего результата суверенного мышления. Но, спросит, быть может, наивный читатель, Где же господин Дюринг прямо заявил, что содержание его философии и действительности представляет собой окончательную истину, и при том в последней инстанции? Где? Ну, хотя бы, например, в Дифферамбе в честь своей системы, страница 13, выдержку из которого мы привели во второй главе. Или когда он в приведенном выше утверждении говорит... Моральные истины, поскольку они познаны до своих последних оснований, претендуют на такую же значимость, как и истины математики. Затем, разве господин Дьюринг не утверждает, что исходя из своей действительно критической точки зрения и посредством своего исследования, проникающего до самых корней, он дошёл до этих последних оснований, до основных схем следовательно придал моральным истинам характер окончательных истин в последней инстанции. Если же господин Дьюринг не требует такого признания ни для себя, ни для своего времени, если он хочет только сказать, что когда-нибудь в туманном будущем могут быть установлены окончательные истины в последней инстанции, если он следовательно хочет сказать только Более путанным образом, приблизительно то же, что говорят разъедающий скепсис и безнадёжная путаница. То в таком случае, к чему весь этот шум? Что суды вам угодно? Если мы не сдвинулись с места уже в вопросе об истине и заблуждении, то ещё хуже обстоит дело с добром и злом. Эта противоположность вращается исключительно в области морали. стало быть в области, относящейся к истории человечества, а здесь окончательные истины в последней инстанции рассыпаны как раз наиболее редко. Представления о добре и зле так сильно менялись от народа к народу, от века к веку, что часто прямо противоречили одно другому. Но возразит кто-нибудь: добро всё-таки не зло и зло не добро. Если добро и зло валить в одну кучу, то исчезает всякая нравственность, и каждый может делать и поступать так, как ему угодно. Таково именно мнение господина Дюринга, если освободить это мнение от оракольского наряда. Но так просто вопрос всё-таки не решается. Если бы это было действительно так просто, то ведь не было бы никаких споров о добре и зле. Каждый знал бы, что есть добро и что есть зло. А между тем, как обстоит дело теперь? Какая мораль проповедуется нам в настоящее время? Прежде всего, христианско-феодальная, унаследованная от прежних религиозных времён. Она в свою очередь распадается в основном на католическую и протестантскую. Причём здесь опять-таки нет недостатка в дальнейших подразделениях от иезуитско-католической к ортодоксально-протестантской до либерально-просветительской морали. Рядом с ними фигурирует современно-буржуазная мораль, а рядом с последней – пролетарская мораль будущего. Таким образом, в одних только передовых странах Европы прошедшие, настоящие и будущие выдвинули три большие группы одновременно и параллельно существующих теорий морали. Какая же из них является истинной? Ни одна, если прилагать меру абсолютной окончательности. Но, конечно, наибольшим количеством элементов, обещающих ей долговечное существование, обладает та мораль, которая в настоящем выступает за его ниспровержение, которое в настоящем представляет интересы будущего, следовательно, мораль пролетарская. Но если, как мы видим, каждый из трёх классов современного общества феодальная аристократия, буржуазия и пролетариат имеет свою особую мораль, то мы можем сделать отсюда лишь тот вывод, что люди сознательно или бессознательно черпают свои нравственные воззрения в последнем счёте из практических отношений, на которых основано их классовое положение, то есть из экономических отношений, в которых совершаются производство и обмен. Но ведь в трёх вышеуказанных теориях морали есть нечто общее им всем. Быть может, оно-то и представляет, по крайней мере, частицу раз навсегда установленной морали. Указанные теорией морали выражают собой три различные ступени одного и того же исторического развития. Значит, имеют общую историческую основу, и уже потому в них не может не быть много общего. Более того, для одинаковых или приблизительно одинаковых ступеней экономического развития теории морали должны быть непременно более или менее совпадать. С того момента, как развилась частная собственность на движимое имущество, для всех обществ, в которых существовала эта частная собственность, должна была стать общей моральная заповедь не кради. Становится ли от этого приведённая заповедь вечной моральной заповедью? Отнюдь нет. В обществе, в котором устранены мотивы кражи, где следовательно со временем кражу будут совершать разве только душевно больные какому осмеянию подвергся бы тот проповедник морали который вздумал бы торжественно провозгласить вечную истину не кради мы поэтому отвергаем всякую попытку навязать нам какое бы то ни было моральную догматику в качестве вечного окончательного, отныне неизменного нравственного закона, под тем предлогом, что и мир морали тоже имеет свои непреходящие принципы, стоящие выше истории и национальных различий. Напротив, мы утверждаем, что всякая теория морали являлась до сих пор в конечном счёте продуктом данного экономического положения общества, а так как общество до сих пор двигалось В классовых противоположностях, то мораль всегда была классовой моралью. Она или оправдывала господство и интересы господствующего класса, или же, как только угнетенный класс становился достаточно сильным, выражала его возмущение против этого господства и представляла интересы будущности угнетенных. Не подлежит сомнению, что при этом в морали, как и во всех других классах, Отрасль человеческого познания, в общем и целом, наблюдается прогресс. Но из рамок классовой морали мы ещё не вышли. Мораль, стоящая выше классовых противоположностей и всяких воспоминаний о них, действительно человеческая мораль, станет возможной лишь на такой ступени развития общества, когда противоположность классов будет не только преодолена, но и забыто в жизненной практике. А теперь пусть оценят самомнение господина Дюринга, который, находясь в гуще старого классового общества, претендует на канонической социальной революции навязать будущему бесклассовому обществу вечно не зависящую от времени и реальных изменений мораль. Так обстоит дело даже в том случае, Если предположить, что господин Дьюринг понимает хотя бы в общих чертах структуру этого будущего общества, а это нам пока ещё неизвестно. В заключении ещё одно своеобразное в своей основе и тем не менее до корней проникающее открытие. В вопросе о происхождении зла тот факт, что тип кошки со свойственной ей фальшивостью, Существует как одно из животных образований, представляет собой для нас явление того же порядка, как наличие подобного же характера в человеке. Поэтому зло не есть что-либо таинственное, если не желать подозревать нечто мистическое также в существовании кошки или вообще хищных животных. Зло это кошка. У черта, следовательно, не рога и лошадиное копыто, а когти и зеленые глаза. И Гетте совершил непростительную ошибку, когда вывел Мефистофеля в виде черной собаки, а не в виде черной кошки. Зло — это кошка. Вот это действительно мораль, годная не только для всех миров, но и для кошки».